Глава 30. Блуждания во тьме. От лица Сэма. 6 сентября. Понедельник. Тяжесть в голове первое, что почувствовал, проснувшись. Собрать остатки воспоминаний о вчерашнем мне не смог. Реальность смешалась со сном. Точно не могу определить, что из них воспоминание. Это как не помните, что ел вчера на обед. Алли рядом не оказалось. Куда она ушла? Вроде ничего не говорила о том, что уедет. Взял с тумбочки телефон и набрал ее. Недоступно. Странно. Может, в ресторан уехала? Позвонил туда. Ответили, что она не выходила с ними на связь неделю. Позвонил Мали. Сказала, что Али последний месяц с ней общалась редко, что стала нормой. Так где она? Я вскочил с кровати, что зря. Тошнота подступила к горлу. Но я смог унять её и, не обращая внимания на боль во всём теле, двинулся в коридор. Нужно удостовериться, что с Алей всё в порядке. Где она? Позвонил Эсте. Эстя, случайно не знаешь, где Аля? Сегодня ты быстро. О чём ты? Я не понимаю. Где Аля? Саму, успокойся. Где ты? Сейчас подойду. В коридоре. Иду в общий зал. Почему ничего не говоришь мне? Успокойся, всё хорошо. Эсте сбросила, но сердце стучало. Что-то не так. Что я делал вчера? Я напряг сознание. Вечер. Энза. Аля нашёл её в домике, и мы поплыли в город. Море. Ехал в машине. Резкий удар. Аля. Нет. Только не с ней, прошу. Воспоминания сыпались всё больше и больше.